Я могу чем-нибудь помочь тебе, Морд. Во-первых, я хотел бы знать, где он обретается. Как его зовут? Не знаю. На рукописи, которую он мне показывал, было написано «Джон Шутер». Ну а дальше он стал хитрить и сказал, что это может быть псевдоним. Я думаю, это так. Это звучит как псевдоним. Как бы то ни было, если он остановился в каком-нибудь из окрестных мотелей, он вряд ли зарегистрировался под этим именем. Как он выглядит? Длинный, около шести футов, на вид лет сорок с чем-нибудь. Лицо обветренное, морщинки вокруг глаз и глубокие вертикальные складки от концов губ к подбородку. Пока он говорил, перед ним вдруг с потрясающей ясностью всплыло лицо Джона Шутера, как лицо духа, вызванного медиумом с помощью магического кристалла. Морд ощутил легкую дрожь, и руки его покрылись гусиной кожей. Внутренний голос подсказывал ему, что он ошибается, либо намеренно не говорит грегу всей правды. Шутер был опасен, очень опасен. Он знал это еще до того, как увидел, что тот сделал с Бампом. Еще вчера он прочитал это в его глазах. Зачем же он теперь изображает из себя бравого парня? «Так надо!» — ответил другой. Внутри более глубокий голос, прозвучавший со зловещей твердостью. «Так надо!» — и все. Первый голос снова заговорил с беспокойством. «Ты хочешь с ним посчитаться? Это ты имеешь в виду? Ты хочешь с ним сам посчитаться?» Но глубокий голос ничего не ответил. Он замолчал. «Видишь ли, половина фермеров здесь в округе выглядит так же?» — сказал с сомнением Грег. «Ну, есть еще кое-что», — сказал морт «Во-первых, он южанин. Это слышно за версту по его выговору». Он ходит в большой черной шляпе, по-моему, фетровой, с круглыми полями. Примерно такие носят меннониты. У него голубой ford пикап, модель начала или середины шестидесятых с номерами из Миссисипи. Это уже лучше. Я поспрашиваю. Если он где-то здесь, его наверняка кто-нибудь видел. Номера из других штатов в это время года встречаются не на каждом шагу. Да вот еще что. Вспомнил внезапно Морд. Ты можешь для начала спросить Тома гринлифа Вчера я разговаривал с этим шутером на шоссе, примерно полмили к северу от моего дома, и мимо проехал Том. Он помахал нам рукой, и мы оба тоже ему помахали. Том должен был хорошо его разглядеть. Хорошо. Я зайду в 10 на чашку кофе к Боуи, и наверняка его там застану. Да, у Боуи он тоже был, сказал Морд. Он говорил, что видел там эти проволочные стойки с книгами, знаешь, старого образца. «А что делать, если я его разыщу?» «Ничего», — сказал Морд. «Пока ничего. Я позвоню тебе вечером, а завтра к вечеру я сюда вернусь. Честно говоря, я не знаю, что мне делать в Дэви, разве что бродить по пепелищу. А что, Эми? У нее есть парень». Морд старался говорить непринужденно, но, кажется, это ему не очень удавалось. И «Я думаю, что она поступит дальше так, как они это вместе решат. Извини». «Морт, ничего», — ответил он. Взглянув в сторону бензоколонки, он увидел, что рабочий уже наполнил бак, и теперь, о, удивительная картина, протирал ветровое стекло его бьюика. «Так ты хочешь теперь разобраться с этим типом? И хочешь это сделать сам? Ты ты в этом уверен?» «Да», — сказал Морт. Он внезапно запнулся, поняв, о чем думает Грек. Если он разыщет человека в черной шляпе, а в результате Морд пострадает, то он, грег будет в этом виноват. «Послушай, Грэг, ты можешь быть рядом, когда я буду с ним говорить, если ты так хочешь. Пожалуй, я так и сделаю», — сказал Грэг с облегчением. «Ему нужны доказательства», — сказал Морд. «Так что мне надо будет просто их найти и ему показать». «Я думал, ты уже представил ему доказательства». Да, на словах, но ему этого было мало. Наверное, придется бросить их ему в рожу, чтобы он отстал. Ну и ну. Грег обдумывал ситуацию. Пожалуй, он действительно ненормальный. Да, похоже на то. Ладно, постараюсь его найти. Позвони к вечеру. Обязательно позвоню. И спасибо, Грег. Ерунда. Перемена так же хороша, как покой. Говорят, что так. Попрощавшись с Грегом, он взглянул на часы. Они показывали половину восьмого, сербу Крикмору. Было звонить сейчас слишком рано, он не хотел вытаскивать его из кровати. Позвонит из августа, это будет в самый раз. Он пошел назад к своему Бьюику, засовывая в карман записную книжку и вытаскивая в бумажник. Подойдя к рабочим, он спросил, сколько с него почитается. «Двадцать пятьдесят по счетчику», — сказал тот и смущенно посмотрел на Морта. «Можно попросить у вас автограф, мистер Рейни? У меня есть все ваши книги». Это заставило его снова вспомнить об Эмме. Она ненавидела любителей автографов. Сам морт не понимал их страсти, но считал, что они люди безвредны. Для нее же они воплощали ту сторону их совместной жизни, которая становилась со временем все более мучительной. Под конец он уже внутренне съеживался. Всякий раз, когда кто-нибудь просил у него автограф в присутствии эми ему казалось, что он слышит ее безмолвную мольбу. «Если ты меня любишь, останови их!» Как будто он мог это сделать. Его работой было писать книги, которые захочет прочитать вот этот парень. По крайней мере, он думал так. И когда ему это удавалось, они просили автограф. Он надцарапал свое имя на обороте квитанции, вручил ее любителю автографов. В конце концов, тот вымыл ему ветровое стекло и подумал, что когда Эми осуждала его за то, что он делал в угоду этим людям, Сама она, по-видимому, не отдавалась бы в этом отчетах. У него возникало чувство вины. Так уж он был устроен. Он имел на это право и был честен с самим собой. Но, как сказал Джон Шутер, права правами, а честность честностью. Он сел в машину, поехал в сторону Дэйри. В августе, заплатив 75 центов, он въехал на платную стоянку в дальнем конце которой находились телефонные будки, день стоял солнечный, прохладный и ветреный. Ветер, дувший с юго- запада от Личфилда, был настолько свежим и крепким, что пока Морд шел через площадь, на глазах у него выступили слезы. Это ему даже нравилось. Он чувствовал, как у него проветриваются мозги, которые, надо сказать, давно уже в этом нуждались. По кредитной карточке он позвонил в Нью-Йорк, набрав домашний номер Херба Крикмора, Он даже не попытался связаться с конторой Джеймса и Крикмора, его литературных агентов, ибо, насколько он изучил повадки Херба, он мог точно сказать, что в данный момент тот как раз принял душ и сидел на кухне с чашечкой кофе, ожидая, пока запотевшее в ванной зеркало снова станет прозрачным, и он сможет побриться. Второй раз за сегодняшний день ему повезло. Херб ответил голосом, из которого уже окончательно выветрилось остатки сна. «Похоже, пока все идет ко по маслу», — подумал Морд, и улыбнулся, подставляя лицо под холодный октябрьский ветер. Напротив него, на той стороне шоссе, несколько человек устанавливали в преддверии стремительно надвигающейся зимы снегозащитные укрепления. «Привет, Херб», — сказал он. «Я звоню тебе из телефонной будки в августе. С разводом у меня все закончено». Дом в дыре вчера ночью сгорел дотла. Один ненормальный убил моего кота, и холод сейчас такой, как... Просто зуб на зуб не падает. Ну, короче, мы славно повеселились. Он не подозревал, как абсурдно звучит перечень обрушившихся на него несчастья, пока не произнес все это вслух. И ему стало смешно. Господи, как же здесь холодно! Какой удивительный! Прекрасный! Какой очищающий холод! Морд... Осторожно произнес Херб голосом человека, подозревающего, что его разыгрывают. «К твоим услугам!» — ответил морт «Что это ты говоришь про дом?» «Я сейчас расскажу тебе все, только не переспрашивай. Если хочешь, делай заметки, потому что я собираюсь вернуться в машину прежде, чем околею здесь от холода». И он поведал ему о событиях последних дней, начав с визита и обвинений Джона Шутера и закончив вчерашним звонком Эми. «Херб!» который в свое время был частым гостем Морта и Эми. и, как догадывался, Морт был потрясен их разводом, теперь по-настоящему удивился и расстроился, узнав судьбе и доме в Дерри. Он спросил, знает ли Морт, кто мог это сделать. Морт ответил, что не знает. «А ты не думаешь, что это мог быть тип?» «Ну, тот шутер», — спросил Херб. «Конечно, я понимаю, что кот был убит незадолго до того, как ты проснулся, но все-таки...» «Пожалуй, технически это было возможно. Я не исключаю такой вариант», — сказал Морт. «Но сильно сомневаюсь. Быть может, потому что у меня в голове не укладывается, как этот человек мог сжечь дом из 24 комнат с единственной целью избавиться от какого-то журнала. Но главное, я его видел и могу тебе сказать, Херп, он на самом деле считает, что я украл его рассказ. То есть он не сомневается в этом ни минуты. Когда я сказал ему, что готов предоставить доказательства, Его реакция была такой, что, мол, «Давай, давай, сукин сын, вешай мне лапшу на уши!» «Но все-таки ты позвонил в полицию?» «Да, сегодня утром», — сказал морт И хотя это не было чистой правдой, но, кажется, не было и враньем, он действительно позвонил утром Грегу Кастерзу, но он не был уверен, что если он скажет Хербу, что хочет справиться с этим делом один, позволив быть рядом с собой разве что Грегу, то Херб поймет его».